Но дело с земельными участками оказалось пробным камнем, открывшим ему также большие достоинства Луи. «Я так и предвидел», — говорил он себе, «не желая признаться, что недооценивал второго сына. Не случайно я посадил его в нотариальную контору». И так Бусардель, старее, не мог нарадоваться на близнецов. И когда они достигли тридцатилетнего возраста, все шоссе Дантен завидовало, что у него такие прекрасные сыновья. Братьев Бусардель приводили в пример как образец для всех молодых людей, как два типа совершенства. Отец, у которого с годами и ростом богатства возрастал вкус к семейным портретам, заказал их портрет Иполиту Фландрену, художнику, весьма ценимому в буржуазных кругах. На полотне братья изображены были одни, без жены детей. Они сидели рядом на диване. Фердинанд откинулся на подушку, засунув большие пальцы в проймы жилета, облегавшего грудь. Обтяжные панталоны обрисовывали его стройные ноги. Луи сидит более грузно, наклонившись вперед и упираясь ладонями о колени. Взгляд его устремлен на художника. Портрет появился на выставке 1845 года и имел большой успех, отчасти относившийся и к натурщикам. Перед ним всегда толпилась публика, хотя совсем близко висело второе произведение того же художника — портрет знаменитого адвоката Шедест Анш. Как только выставка закрылась, Буссардель перевез полотно на улицу Сент-Круа и, увидев на стене своей гостиной этот портрет, превосходивший размерами и мастерством живописи портреты Лидии, Рамило и обеих сестер Аделины и Жули, он почувствовал, что переживет себя в двух своих сыновьях и уже спокойнее подумал о том дне, когда его прах отнесут на кладбище Перлашес. Стоя перед большим зеркалом в своей гардеробной, Фердинанд одевался, готовясь отправиться в батальон. Теодерина ждала у огня, такая же спокойная, как всегда, может быть, только бледнее обычного. Она следила за тем, чтобы грум, подавая барину различные принадлежности обмундирования, чего-нибудь не позабыл. Камердинер не мог больше выполнять свои обязанности, он и сам состоял в национальной гвардии, но не в гренадерской части, как его хозяин, а простым рядовым в пехоте. Он тоже занимался сборами, а, может быть, уже ушел в батальон. Со стороны улицы Сент-Анерре доносился бой барабанов, давали сигнал к сбору. Вошел старик Бусардель, о котором никто не доложил. Отсутствие мужской прислуги, замена ее престарелыми или очень юными лакеями меняли установленный уклад дома уже в вестибюле и на улице чувствовала, что происходит нечто необычное. Великое смятение, царившее в Париже, просачивалось сквозь стены особняка и производило в нем маленькие домашние беспорядки. «Какие новости?» — спросил у отца Фердинанд. «Не торопись. Еще успеешь», — ответил старик. Задыхаясь, он тяжело опустился на мягкий пуф напротив невестки. Она позвонила, чтобы принесли дров и лампу. Уже смеркалось, на дворе был февраль. «Что значит, успею?» — удивленно спросил Фердинанд и замер, наполовину просунув руку в рукав мундира. «Неужели все улаживается? Гизо уходит в отставку?» «Я не о положении говорю, а о твоих обязанностях». Бусардель говорил, как отец. В происходивших событиях он прежде всего видел не сами эти события, а то, чем они могли касаться его сыновей, так как оба они состояли офицерами национальной гвардии. Фердинанд опять стал одеваться. Все равно ты приедешь одним из первых. Национальная гвардия не торопится, не выказывает большого рвения. Правительство, кажется, не очень ей доверяет. Должно быть, по этой причине отменили приказ о сборе, который получили все подразделения легиона. — Батюшка, — спросила Тайдорина, — что же будет из всего этого? — Ну, сейчас ничего не поймешь. Сам черт ногу сломит.